Глава шестьдесят Генерал Данмар. Генерал выходит к Эллиоту на улицу под хлещущие порывы ветра. Щурится. Страх стучит в висках. Она у демонов, глухо произносит полковник, а глаза огромные у него, черные от страха. «Убейте меня, господин генерал! Не сохранил я ту, которую вы мне поручили!» Эллиот падает на колени, молит о смерти. «Расскажи, как все было, полковник!» — хрипит Данмар. Элиот все рассказывает, и генерал понимает, что полковника не за что наказывать. И «Леди Тереза сказала, что вы ее непременно найдете, она верит, что найдете. В голове пульсирует жуткий страх. Демоны имеют между собой незримую связь, и похитители наверняка уже передали Рагниру, что захватили Катю. А он, данмар, не знает, где ему ее искать, кроме местности, описанной Элиотом. Дети как? глухо спрашивает Данмар. За детей тоже внутри все горит, пульсирует горячей болью. Сердце словно раненое обливается горячей кровью. Катя, Катенька! Генерал рвет на части, но внешне он не позволяет себе ни одной эмоции. «Дети в порядке», — отвечает полковник. «Они с кардиналом Людвигом и охраной в сняли домик у местных. Как только леди Тереза ушла с демонами, остальных они отпустили». «Вернись к детям, охраняй их», — приказывает Данмар а сам генерал возвращается в шатер к своим командирам и, упирая ладонью в широкий стол, обводит всех взглядом, стискивает зубы до скрежета. Как ему ее найти? Где? Он хочет сорваться, но не может, проклятие! Он не может летать! Глотку сжимает от отчаяния. «Лорд Данмар, что-то случилось?» спрашивает генерал Кальбот, командующий восточной группировкой войск. «Мою любимую женщину похитили демоны», признается Данмар. Мне нужен доброволец, кто сможет полететь на ее поиски. Нутро горит, пробуждается оглушительный зов зверя. Катя. Данмар не ожидал, но все генералы, все его командиры делают шаг вперед. Я готов, говорят все решительно, хором. За вашей любимой женщины хоть в бездну, лорд Данмар. И сыпется ряд смачных ругательств в адрес демонов. Данмар ширит глаза, глядя на своих генералов. Его заполняет теплое чувство единства. Проклятие Луизы падает. Нет у него предателей за спиной. Все его командиры готовы на все ради него. Снова изнутри раздирает звериный рев и бешеная тяга к Кате. За оглушительным страхом, раздирающим грудь, он не сразу понимает, что это его собственный дракон пробудился. Излечился, восстановился благодаря Кате. Зверь захлестывает сознание, и пальцы тут же обращаются в мощные когти. Чешуя броней охватывает тело. «Лорд Данмар. «Ваш дракон вернулся!» «Вернулся!» — рычит генерал, с трудом возвращая себе самообладание. «Вернулся, чтобы спасти любимую!» Данмар едва сдерживается, чтобы не дать зверю волю. Дракон рвется наружу. Генерал еще раз обводит взглядом своих командиров. «Пока у нас передышка в наступлении, я должен лететь. Лорд Вестер, примите командование центром!» — приказывает Данмар. Генерал Вестер шел с ним бок о бок в наступлении, был его заместителем, он все знает. «Остальные возвращайтесь к своим группировкам войск. Сейчас наша цель — подтянуть резервы и накопить силы для штурма фортов. Нам нужна победа». «Победа будет нашей, лорд Данмар», — отвечает ему опять хором. «Спасай любимую Данмар», — дружески хлопает по плечу генерал Кальбот, седой подтянутый дракон, который когда-то обучал его воинскому искусству. «Спасибо». Данмар в порыве обнимает старого дракона и выныривает из шатра, делая мощный взмах крыльями. Возметается в окутанное черным дымом небо на зов Кати.